Глава 15. Три капли крови Где-то в полдень следующего дня мы остановились на постоялом дворе. Карету качнула, дверь открылась, и я впервые увидела Никиту Петровича при дневном свете. Он замер, окинул меня странным взглядом, потом еще раз, и только тогда протянул руку. Мое сердце на миг замерло. Какой же он оказывается красивый! Стройный, высокий, широкие плечи. Ремень, затянутый на талии, показывал, что она есть. Длинные ноги в черных сапогах. А лицо — идеальная шея, высокие скулы, чистая, чуть загоревшая кожа, большие ярко зеленые глаза, обрамленные черными ресницами, высокий лоб, аккуратный прямой нос и чуть пухлые губы. Мы провели в дороге столько часов, Но его волнистые каштановые волосы были идеально уложены. Держите меня, пятеро, я влюбилась. Да, именно так. Сердце отказывалось биться мерно, а мозг не желал думать ни о чем другом, как о зеленых глазах, обрамленных густыми длинными ресницами. Госпожа Ткачева, вы собираетесь сходить? Ладонь в перчатке была все еще протянута ко мне. Почему я не заметила раньше, какой у него приятный тембр голоса? «Сходить? Выходить? Да, я согласна», — пролепетала полный бред, ставя неудачно ногу на ступеньку. Следующий мой шаг был роковым. Я не нащупала под ногой землю и кулем рухнула в объятия офицера. «Ой, хозяйка, ноги отсидели!» — Донесся голос Зои из кареты. «Сейчас помогу!» Никита Петрович аккуратно так подхватил меня с двух сторон за талию и, отцепив от себя, поставил рядышком, словно хрустальную вазу. Румянец жаркой волной опалил мои щеки. Какой он галантный! Извините, не хотела падать, смущаясь, сжала подол платья. Проходите внутрь, Фроло должен снять для вас номер. Пообедайте, приведите себя в порядок, выспитесь, а на Заре отправимся дальше. Сухо произнес молодой человек. Интересно, сколько ему лет? На вид не более двадцати, но думаю, что вряд ли капитаном становится так рано. Хотя я плохо знакома с магическим миром. Спасибо, Никита Петрович, поблагодарила Ключевского. Номер нам Зои достался самый большой, с двумя кроватями, стоящие за перегородкой ванной и туалетом в отдельной комнатке. Мамочки! – вскрикнула я, испугавшись собственного отражения в зеркале. Зоя, я что с таким лицом все время хожу? Резко развернулась к напуганной служанке. Теперь понятно, почему Никита Петрович постоянно косится на меня, словно кони на опасную змею. Да я сама себе напоминаю бабу-ягу из сказок. Заспанное, чуть отёкшее лицо. По правой щеке проходит бледный розовый след, то ли от подушки, то ли от скомканного одеяла. И самое главное, я совершенно забыла о серых подтеках на лице. А еще волосы грязно черного цвета, с рыжими подпалинами, словно у беспородной собаки. Такая худая, что ребра торчат. Да, план по завоеванию прекрасного принца рушится как карточный домик. Первое впечатление очень важно, а оно у нас было ой, каким неприятным. Да и второе, и третье со стоном посмотрела на свое отражение. Зато, увидев меня такой, никогда не подумаешь, что именно я беглая графиня. Плохо, что имя и отчество поменять не додумались. Это я уже обратилась к Зое. Вот и прекрасно, вот и хорошо, что не подумает. А Дарья — очень распространенное имя. Зоя подготовила большое полотенце. «Госпожа, вы так не убивайтесь!» Она видела, что я не отходила от зеркала, рассматривая лицо. «Уже завтра или на днях кожа вновь станет белой. Мы сейчас кремом помажем, массаж сделаем. А вот волосы...» Их мы продолжим красить. Снимая платье, решила я и дальше скрывать рыжий цвет. Но не сами, а в хорошей парикмахерской. А то так точно лишусь косы кто потом замуж возьмет? – Попыталась шуткой поднять настроение себе и служанке. «А при чем тут коса? У некоторых волосы с детства плохо растут. Ничего, выходят замуж. Госпожа, кто вам такую чушь сказал, что если у вас будут плохие волосы, то вы в девках останетесь? Богатство решает вопрос. Будь вы кривой, косой и лысый, но замуж выйдете». «Спасибо, Зоя», — успокоила. Громко рассмеялась, опускаясь в теплую воду. «Как же хорошо». С губ сорвался тихий стон. «Спина болит, все косточки ломит. Хочу помыться, поесть и спать». Зоя тут же взяла мыло и начала растирать мне плечи. В дороге тряслись еще примерно сутки. Открывать сундук не решалась. Вдруг заметит, как я магию творю. «Скоро приедем!» — раздался стук в стенку. Я впервые была так рада слышать голос Харитона. Столица носила гордое название Криград. Офицеры, как и обещали, доставили нас в целости и сохранности. Возле ворот решили распрощаться. Никита Петрович, приподняв вуаль, мило улыбнулась: "Мы так вам благодарны, надеюсь на скорую встречу". "Не за что благодарить, это мой долг", прервал Ключевский, поклонился, вскочил на коня и скрылся в дорожной пыли. Откашливаясь сжала кулаки. Долго, значит, у него такой. Барышень на дороге спасать. «Госпожа, вы расстроились? Аж до слез себя довели!» Девушка тут же вынула платочек из кармана. Пыль в глаза попала Зоя. «Не надумывай и закрой дверь. Харитон, поехали!» «А куда поехали?» Пока были в дороге, я совершенно забыла, что нам нужно затаиться в столице. «В присутственное место заедем», услышав мой вопрос, пояснил гном. Думаю, что в городе любой укажет на это здание. Там оформляют различные документы. Также выставляют дома на продажу. Найм и сдача в их же ведомстве, как и рождение детей, оформление мест на кладбище. В любом случае, раз вы, госпожа, решили тут жить, придется регистрироваться под новой фамилией. В противном случае никто вам дом не сдаст. «Любишь ты, Харитон, поболтать? Мы все это и без тебя знаем. Поехали!» Недовольно прикрикнула Зоя, не зная, что ее госпожа совершенно ничего не знает о магическом мире. Присутственным местом оказалось огромное двухэтажное здание. Наверное, на меня произвели впечатление высокие колоссы-колонны со скорбными лицами, держащие на себе крышу. Здание было длинным. Мы с Харитоном вошли в главные двери, деревянные, массивные и тяжёлые. Благо, открывал их крепкий мужчина под два метра ростом. Нелегкая работа, каждые две минуты тянуть-толкать. С каким вопросом пожаловали? К нам подошел невысокий молодой человек. Удивило, что в здании нет очередей и персонал вежливый. «Моя госпожа хотела бы зарегистрироваться и снять жилье. взял слово Харитон. «О, это прекрасно!» Непонятно, чему обрадовался служащий, расплываясь в улыбке. «Проходите в пятый зал». «Он справа. Там все оформят и помогут подобрать дом». «Харитон, чего он такой счастливый?» «Стоило отойти подальше, как я не удержалась от вопроса». «В столице намного больше магов, чем в провинции. Никогда не знаешь, кто войдет. Вот ему и приходится лебезить», — тихо пояснил гном. В кабинете стояло три стола, добротных, из массива. За одним из них сидел настоящий эльф. Если бы я не знала, что в этом мире живут магические расы, точно бы удивилась». Мужчина был худой, высокий, с белыми зачесанными назад волосами, длинными заостренными ушами и большими голубыми глазами. Напротив эльфа на широком стуле восседал старик. Он бросил в нашу сторону презрительный взгляд и застучал пальцами по столу. «Присаживайтесь». Вежливо предложила девушка за свободным столом. «Чем могу быть полезна?» Харитон вновь повторил все то, что и в холле. Служащая, улыбаясь, попросила подтвердить личность. В этот раз она проводила проверку крови не на моих документах, а на совершенно чистом листе бумаги. Я испуганно посмотрела на гнома, поднимая брови в немом вопросе. Харитон, похоже, что-то вспомнил и нахмурился. «Странно и запутанно», прошептала девушка напротив. «Господин Алеандр, подойдите, пожалуйста». Виновато посмотрев на меня, девушка позвала эльфа. Тот кивнул и сделал шаг в нашу сторону. «Куда отправился? Сначала мой вопрос». Старик, сидящий на стуле, стукнул кулаком по столу. «Заявку потеряли. Я третью неделю, значит, сюда хожу. Спрашиваю, когда найдете мне постояльцев. А они заявки теряют. Требую возместить потерянные деньги в рублях». «Господин Зайцев, всего минуту, и я вернусь к вашему вопросу». Тот хмыкнул, но замолчал. Эльф взял в руки бумагу. «Алевтина, в чем загвоздка? Пришлют молодых. Ты хоть знаешь, что полную проверку крови можно проводить лишь с разрешения проверяемого? Ты спрашивала?» Та закусила губу и покраснела. «Вот поэтому буквы и расплываются». В голосе эльфа сквозило раздражение. Я тихо выпустила воздух из груди. Оказывается, совсем забыла дышать. «Госпожа Ткачева, приношу извинения за некомпетентного работника». Он склонил голову. «Дело в том, что я вижу всю вашу родословную от пятого колена. Но я связан магической клятвой о неразглашении. Алевтина, иди за мой стол и помоги господину Зайцеву с новой заявкой». Девушка кивнула, извинилась и быстро перешла за соседний стол. «Госпожа Ткачева, документы в полном порядке. Я регистрирую только ваше последнее имя». «Вот этот документ, так как он был составлен не по правилам, подлежит уничтожению». Лист на глазах вспыхнул голубым пламенем. «Вы желаете найти дом под съем? «Да, желаю». Слова с трудом покинули моё пересохшее горло. «Могу предложить несколько вариантов. Перед нами с Харитоном легла тонкая папочка». «Эй ты, эльф-жулик!» — воскликнул мужчина, сидящий за соседним столом. «Да сколько можно возиться с оформлением?» Он резко вырвал заполняемую бумагу из девичьих рук, соскочил со стула и тут же подбежал к нам. «Мой дом предлагай первым, или я подниму такой крик, что оплата неустойки вам покажется счастьем?» «Господин Зайцев, вы думаете, что криком привлечете постояльцев?» Эльф удивленно посмотрел на мужчину, но бумагу взял. Мы с Харитоном потянулись к листкам из папки, но деятельный старик резко ее захлопнул и произнес ⁇ Госпожа, мой дом самый лучший ⁇ в тихом месте, два этажа, семь комнат, уютно, чисто, прибрано, есть баня, конюшня, курятник и свинарник. Конечно, курятник и свинарник мне не интересны, да и сам хозяин дома одерганный, с таким только нервы потерять. ⁇ Господин Зайцев попыталась прервать старика. Да подождите, отказываться! – воскликнул он. Я еще не все сказал. Мною будет занята лишь одна комнатка и мастерская. Ем я мало. Так он еще и жить собирается с нами? Нет, нет! Я вскинула руку, пытаясь остановить навязчивого мужчину. Мы ищем свободный дом. Извините. Да он же практически свободен. Я сделаю скидку – тридцать процентов. Харитон заинтересованно посмотрел на арендодателя. Семь рублей в месяц и питание. Другие дома стоят по 20 и пять рублей в месяц». «Госпожа, это почти даром», — прошептал Харитон, вчитываясь в заявку и рассматривая схему дома. «Я только хотела пошептаться с гномом о том, что арендодатель, как мне кажется, склочный». «Не удалось». Шустрый старик улыбнулся и произнес: «Чего замер столбом? Господа согласны. Давай свои бумажки». Он схватил со стола перо, лист, дерзко схватил меня за палец, ткнул в него пером, затем то же самое проделал с Харитоном. «Эй, я не сагл...» — договорить не успела. Третья капля крови упала на бумагу.